Глава шестая. Безумный Версальский мир. 1919 год. В отличие от Венского конгресса 1815 года, на котором немецкий народ выступал триумфатором, Парижская мирная конференция 1919 года стала для него невыносимым позором. Между двумя этими гигантскими дипломатическими ярмарками политического тщеславия, на которых поделили Европу, имеется еще одна большая разница. Венский конгресс принес Европе столетний мир. Парижская конференция, как точно заметил французский маршал Фош, стала лишь недолгой передышкой между двумя мировыми войнами. И это было не единственное преступление перед человечеством, совершенное во время нее. В действительности конференция оказалась сборищем империалистических разбойников, решивших поделить добычу, что привело к ужасным последствиям в мироустройстве. Большинство конфликтов XX века в Европе и на Ближнем Востоке, многие из которых тлеют по сегодняшний день, были разожжены именно тогда, в Париже, кучкой политиков, чьи имена история несправедливо увела в тень, подальше от народного гнева. Главным действующим лицом во время Парижской конференции без сомнения являлся премьер-министр Французской Республики Жорж Клемансо по прозвищу «Тигр». К моменту окончания Первой мировой войны, от ненависти к немцам и перенесенных волнений, у Клемансо произошли необратимые психологические изменения, поделать с которыми никто ничего не мог. Иными словами, пусть с некоторым преувеличением, но довольно близко к исторической правде… Можно утверждать, что председательствовал на Парижской мирной конференции психически нездоровый человек, ненавидевший немцев с яростью сумасшедшего. Тому, однако, имелись и объективные основания. Основную тяжесть Первой мировой войны вынесла на своих плечах именно Франция. Она же понесла самые тяжелые потери, как человеческие, так и экономические. Западный фронт, где происходили главные боевые действия и где были выпущены миллионы тонн снарядов, все четыре года проходил на северо-востоке Франции, от которого воюющие стороны не оставили камня на камне. Ни в Англии, ни в Германии за годы войны не разорвалось ни одного снаряда, в то время как всего лишь в 50 километрах от Парижа французскую землю сапоги немецких оккупантов растоптали до основания. Если добавить к этому горькую франко-немецкую вражду, которая тянулась еще со времен прусского вторжения 1870 года, то представить себе накал озлобленности между извечными противниками становится куда легче. Важным действующим лицом на конференции также являлся президент США Вудро Вильсон. Поначалу многие даже считали именно его главной фигурой на европейской политической шахматной доске. Но это оказалось не так. Для немецкой делегации такой поворот событий стал настоящей катастрофой. Германия с самого начала, еще с первых серьезных попыток заключить перемирие, предпринятых канцлером Баденским в октябре 1918 года, рассматривала именно Соединенные Штаты Америки в качестве главного партнера по мирным переговорам. Дело заключалось в том, что президент США в январе 1918 года представил мировой общественности проект «Мирного договора», известный в истории как «14 пунктов Вильсона». Проект этот был крайне либеральным по своей сути. Если излагать его основное содержание предельно просто, то Вудро Вильсон предлагал мир без аннексий и контрибуций. Злые исторические языки утверждают, что эту идею президент США взял у советских большевиков. которые обратились с таким воззванием к мировой общественности сразу после Октябрьской революции. Именно это, мир без аннексии и контрибуций, было для Германии в ходе мирных переговоров самым главным. Однако у французов по этому вопросу имелось иное мнение. Даже англичане, также выступавшие за аннексии и контрибуции, опасались той позиции, которую занял Жорж Клемансо в отношении Германии. Настолько она была радикальной. Франция желала вернуть своего врага в прошлое. Менее радикальные французские политики хотели видеть Германию такой, какой она была в середине XIX века, до того, как ее объединил Бисмарк. Более радикальные мечтали отбросить ее в начало 17 века, еще до заключения Вестфальского мира, когда немецкие земли представляли собой множество независимых, никак не связанных, часто враждующих княжеств. Париж намеревался лишить немцев средств к существованию, запретить им иметь вооруженные силы и отобрать у них значительные территории на Западе. Англичане жесткой позиции Франции сильно опасались, американцы пребывали от нее в ужасе. Совместными усилиями им удалось значительно умерить аппетиты Климонцо, но даже умеренные условия, выдвинутые в конце концов Германии, повергли немецкий народ в состояние шока. Противоречие между Францией и Германией, ставшее в значительной степени основной причиной начала Великой войны, вновь раздирали Европу на части самым драматическим образом. Второе столетие подряд политики были не в состоянии окончательно разрешить франко-немецкое соперничество за главенство в континентальной Европе. Париж намеревался воспользоваться сложившимся положением, чтобы вернуть себе европейское господство, отнятое у него Бисмарком полувеком ранее. Для этого Германию требовалось разоружить, разорить и развалить. Париж также замыслил создать на восточных границах Германии дружественный союзный блок из созданных государств – Польши, Чехословакии, Румынии и Югославии, который бы представлял для Германии угрозу на Востоке. Раньше такую роль, угрожать на Востоке, играла Россия. Однако теперь она была большевистской и вражеской. Однако европейские планы Парижа категорически не устраивали Великобританию, не желавшую такого грандиозного французского геополитического дисбаланса в континентальной Европе. Возникший между вчерашними союзниками конфликт интересов оказался крайне глубоким, но он был не единственным. Переговоры в Париже с самого начала буквально утонули во множестве этнических, националистических, империалистических и других разнообразных конфликтов. как крупных, так и крошечных. Парижская мирная конференция с первого дня работы превратилась в невообразимый хаос, в котором участвовала в буквальном смысле слова большая часть человечества. Арабская делегация тщетно требовала создания собственного государства на обломках Османской империи. Польская делегация за кулисами активно шепталась с французами о том, какую Париж окажет помощь восстановленной Польше, и сколько территорий ей можно будет отобрать у Германии и Советской России. Делегация соседней с поляками, только что созданной Чехословакии, с трудом разбиралась, из каких, собственных земель их новая страна будет состоять. Никто не обращал внимания на требования китайской делегации, хотя Китай и был союзником во время войны. Еврейская делегация вела переговоры о еврейском государстве. Корейская делегация не успела вовремя, прибыв уже в самом конце работы конференции, а потому никто ее толком не выслушал. С виду незаметной и крошечного роста, и хрупкого телосложения, никому не известный вьетнамский повар одного из парижских ресторанов также попытался принять участие в дебатах, требуя для своей родины независимости. Его, правда, не выслушали, а зря. Позднее он изменит свое имя на хоши и Мин и приведет Вьетнам к независимости другим, нежели рассматривалось на Парижской конференции путем, что создаст колоссальные проблемы для Франции и США. Если бы только весной 1919 года сильные мира того внимательно выслушали евреев и арабов, поляков и чехословаков, обсудили бы с Хоши Мином судьбу Вьетнама… то без всяких сомнений ход XX века оказался бы иным. Ничего этого, однако, не случилось. Парижская мирная конференция сразу пошла не по плану, поскольку все ее основные участники немедленно вступили в конфликт друг с другом, пытаясь переустроить мир так, как было выгодно только им. Огромное количество собравшихся только усложняло происходящее. Американская делегация, к примеру, насчитывала более полутора тысяч человек. Они привезли с собой целую библиотеку необходимой справочной и научной литературы, чтобы иметь возможность разобраться в исторических, экономических и географических особенностях европейских окраин, которые теперь требовалось поделить. Специалистов по делам Европы, однако, среди многочисленной американской миссии было совсем немного. К примеру, в столь важном вопросе, как Чехословацкий, разбирался, причем довольно относительно и предвзято, всего лишь один человек. Только официальных делегаций в Париж прибыло 32. А ведь еще в город приехала целая полчища заинтересованных политиков, толпы журналистов, целые отряды шпионов всех мастей, своры политических авантюристов и мошенников. Правительство Климансо, настоявшее на том, чтобы конференция проходила именно в Париже, задействовало в ее работе весь французский государственный аппарат, получив таким образом значительное численное дипломатическое преимущество. Учитывая столь бурную политическую активность, стоит упомянуть один важный факт. Побежденных в Париж для обсуждения мирных договоренностей не приглашали. Все решили за них. Лишь позднее, летом 1919 года, когда с трудом удалось завершить работу над окончательной редакцией договоров, одного за другим в столицу Франции стали вызывать представителей проигравших сторон, чтобы сообщить об их судьбе. Решения эти не обсуждались, а вручались вместе с ультиматумом о том, что принять условия союзников необходимо в такой-то срок. Естественно, Германия возглавляла эту унизительную цепочку. Парижская мирная конференция начала работу 18 января 1919 года и продолжалась целый год. За это время для каждого побежденного государства – Германии, Австрии, Венгрии, Болгарии и Турции – был разработан свой мирный договор. Все они названы по имени того дворца или пригорода Парижа, где состоялось их подписание – Версальский, сен жерменский Трианонский, Севрский, Нёйский. Официально решающим органом конференции являлся Совет Четырех, состоявший из первых лиц Франции, Великобритании, Италии и США. В действительности премьер-министр Италии Витторио Орландо играл на переговорах символическую роль, а президента США Вудро Вильсона от решения многих европейских вопросов англичане и особенно французы решительно отодвинули. Таким образом, судьбу Европы решили главным образом французские и британские империалисты, пытаясь укрепить положение собственных государств за счет побежденных империй – Османской, Германской и Австро-Венгерской. Безусловно, это был циничный и наглый грабеж. Естественно, Германии за поражение в Первой мировой войне выставили самый большой счет. У нее отобрали 13% территории и 10% населения. Не все они, правда, были немцами. Берлин потерял все свои колонии. Страну обязали полностью разоружиться. Немецкий военно-морской флот реквизировали практически полностью. Его интернировали в ноябре 1918 года на главной базе британских ВМС «Скапа Флоу». где он в знак протеста против несправедливого Версальского договора 21 июня 1919 года героически себя затопил. Немецкие сухопутные силы Рейхсвер ограничили символической численностью в 100 тысяч солдат и офицеров. Теперь некогда самая сильная армия в Европе была по численности меньше бельгийской, которую она разнесла летом 1914 года за одну неделю. Самыми, однако, тяжелыми для Германии последствиями стали наложены на нее репарации. Когда немцы требовали заключения мира без аннексий и контрибуций, то больше всего они, очевидно, опасались именно больших контрибуций. Именно они могли развалить германское государство до основания, а не отобранные французами обратно, Эльзас и Лотарингия. Даже война слов, устроенная Парижем, контрибуция или репарации – стали предметом горячих споров между противоборствующими сторонами. Германия использовала именно слово «контрибуция», чтобы сделать отсылку к средневековой сути этого понятия, когда победившая сторона зверски грабила побежденную. Франция утверждала, что речь идет о репарациях за колоссальный урон, нанесенный немецким вторжением французской экономики и французскому народу. Для того, чтобы обосновать справедливость репарации, а также подчеркнуть справедливый оборонительный характер войны, Климансо также записал в условия мирного договора пункт о том, что виновной в развязывании Первой мировой войны является Германия. Этот пункт вызывал у патриотически настроенной части немецкого населения особую ярость. На то время они привыкли считать главным виновником войны Россию Ближе к 1940 году немецкие патриоты стали склоняться к тому, что все же главным виновником выступала Франция. После окончания Второй мировой войны под гнетом обстоятельств немецкий народ вообще больше не интересовало, кто был главным зачинщиком Первой мировой войны. И вопрос этот перешел исключительно в научно-историческую плоскость, где ученые все еще не в состоянии выяснить его до конца. Репарации, наложенные на Германию, были не просто огромными, они оказались настолько гигантскими, что выглядели в принципе невыполнимыми. Париж требовал еще большего возмещения убытков, но даже те суммы, что были обозначены в Версальском договоре, представлялись абсолютно нереальными и неподъемными. Так оно в конце концов и вышло. Германия с большим трудом смогла выплатить лишь шестую часть репараций. В процессе ей был нанесен непоправимый экономический ущерб, который стал для немецкого народа настолько травматичным, что Версальский мир обернулся самым страшным проклятием, а еще главным демагогическим трамплином для прыжка нацистов к власти. Союзники предъявили Германии счет на 132 миллиарда золотых марок, что превышало немецкую экономику 1919 года более чем вдвое. Подобные, хотя и куда меньше репарации, обязали заплатить остальные проигравшие государства. Но, быстро удостоверившись в полной безнадежности такого дела, от Австрии, Венгрии, Турции и Болгарии их требовать перестали. Другое дело – долг Германии. Франция выбивала его буквально силой, оккупировав в 1923 году Рурскую область – что дало последний толчок немецкой гиперинфляции, отобравшую у германского народа все его сбережения. За считанные месяцы вся страна обнищала, оказавшись в буквальном смысле слова без гроша в кармане, доведенной до средневековой дикости, когда приходилось менять гвозди на хлеб, а сапоги на сало. Ничего подобного человеческая цивилизация в 20 веке не знала, О гиперинфляции 1923 года речь пойдет далее, но надо понимать, что главной ее причиной стали Версальский договор и французская ненависть. Именно на этом впоследствии будет строиться та самая пропаганда, которая привела к власти Гитлера. Первое, что он сделал, став канцлером, это заявил, что Германия больше не будет платить репарации. Правда, к тому времени этого уже и не происходило из-за катастрофического положения немецкой экономики. Но, кто знает, как бы сложилась ситуация дальше, не приди Гитлер к власти. Почти полгода в столице Франции шла напряженная работа над проектом мирного договора. Затем, в начале мая 1919 года, когда финальный вариант был, наконец, готов, в Париж вызвали германскую делегацию. Принимающая сторона сделала все возможное, чтобы задавить извечного противника психологически еще до того, как тот испытает шок, прочитав текст соглашения о мире». Сначала немецкую делегацию намеренно очень медленно везли поездом по местам недавних боев на севере Франции, чтобы они могли увидеть все те ужасающие разрушения, которые изуродовали французскую землю до неузнаваемости. Картина, представшая перед немецкой делегацией за окнами железнодорожных вагонов, была поистине апокалиптической. Четыре года беспрерывных обстрелов тяжелой артиллерии, не оставили от этой земли даже клочка здоровой почвы. Никогда еще человечество не умудрялось нанести себе таких немыслимых разрушений. Немецкие дипломаты, выехавшие утром из голодного, но все же абсолютно нетронутого войной Берлина, были шокированы увиденным, а главное, охвачены страхом в ожидании предстоящего им во Франции унижения. Они не ошиблись в своих самых худших ожиданиях. В Париже их встречала разъяренная толпа, готовая разорвать на куски любого, кто посмеет выйти из поезда. Делегацию разместили в гостинице, которую охраняли как важнейшую военную базу. Солдаты, пулеметы, броневики, колючая проволока. Немецкие дипломаты фактически оказались под арестом, Правда, французская сторона уверяла, что это было сделано для их же безопасности. Министру иностранных дел Германии Ульриху фон Брокдор-Францау, который возглавлял делегацию, вручили проект мирного договора и заявили, что разговаривать ни с ним, ни с членами его группы никто не будет. Все имеющиеся вопросы и предложения немецкой миссии надлежало излагать в письменной форме. Подобным же образом они должны были получать ответы. Такие вот Германии предстояли переговоры в Париже, с ее представителями даже не желали встречаться. Для немцев проект мирного договора, который им вручили в Париже, оказался настоящим ударом. В Берлине на тот момент все еще были уверены, что удастся достичь мирного соглашения в духе 14 пунктов Вильсона. Хотя некие мрачные предчувствия у германского руководства все же имелись. Правящие социал-демократы под руководством Мейерта и Шейда Мана, оставаясь реальными политиками, были абсолютно уверены в том, что Антанта пойдет им навстречу, поскольку политическая ситуация в Европе весной 1919 года была крайне напряженной. Причем напряженность эта была общей для всех. И для Германии, и для Франции, и для Британии. Для всех. Речь идет о коммунистической угрозе, которая не знала границ, территорий и репараций. Насколько большой была на тот момент левая угроза, говорит бесчисленное количество фактов, не видеть которых Климансо и другие французские националисты, желавшие любой ценой покончить с Германией, не могли. 1 мая 1919 года в Париже состоялась гигантская полумиллионная демонстрация левых сил. Ничего подобного в Европе еще никто, кроме Берлина, в ноябре 1918 года не видел. Правящие мировые империалистические круги, делившие в те дни сферы мирового влияния, заседая там же, в Париже, получили наглядную иллюстрацию того, что их ждет. Они были очень напуганы. В тот же день части Рейхсвера и Фрайкора вошли в Мюнхен, где устроили разгром, точнее расстрел левых сил. В соседней Венгрии, однако, уверенно продолжала существовать Советская Республика. Сам климансон на собственной шкуре испытал красную угрозу незадолго до этого. 19 февраля 1919 года в него стрелял леворадикальный парижский анархист. Премьер-министру чудом удалось выжить, однако попавшая в него пуля застряла настолько близко к сердцу, что ему пришлось с ней сосуществовать до конца своих дней. Немецкие социал-демократы, находившиеся весной 1919 года на переднем крае борьбы с мировым коммунизмом, сумевшие спасти Германию от большевиков и защитившие тем самым от большевизма Францию, были твердо уверены в том, что все это им обязательно зачтется. Они были убеждены, что в левом вопросе они с французами, англичанами и американцами находятся в одной лодке, а потому топить ее никому нет смысла. То, что условия Версальского мира могли привести к очередной социалистической революции в Германии, ни у кого не вызывало сомнений. Все это прекрасно понимали в Лондоне, Париже, Вашингтоне, Берлине. Поэтому немецкое руководство сильно, в принципе, и не волновалось, отправляя свою делегацию во Францию, чтобы получить проект мирного договора. В Берлине верили, что они с Антантой теперь союзники в борьбе против красной угрозы. которая весной 1919 года представлялась главной проблемой. А Великая война осталась в прошлом, и потому все это уже было не столь важно. Немецкие социал-демократы жестоко ошибались в своих реально политических расчетах. Французский национализм разъяренного Климансо оказался сильнее его страха перед надвигающимся коммунизмом. Это сложная политическая дилемма, кого боятся больше, нацистов или коммунистов, вскоре будет раздирать правящие европейские элиты. Когда правительство Шейдемана получило условия Версальского договора, в Берлине началась паника. Социал-демократы поняли, что западные товарищи бросили их под поезд. Отвечать перед разъяренным немецким народом за все политэкономические последствия Версальского договора никто не хотел. Это было просто опасно для жизни. Говорить же о дальнейшей политической карьере и вовсе не приходилось. Среди правящих немецких кругов начались панические метания. Главной целью практически всех этих людей было желание спасти свое политическое лицо и репутацию. Фельдмаршал Гинденбург, все еще номинально возглавлявший немецкую армию, свалил всю ответственность на генерала Грёнера в очередной раз. Правительство обратилось к военным с просьбой объяснить, на какие действия немецкой армии можно рассчитывать в случае, если оно откажется подписывать Версальский мир. Сумеет ли армия защитить Германию от вторжения войск союзников? Гинденбург категорически заявил, что это невозможно. Однако официально он не сказал ни слова, поручив Грёнеру взять несмываемый исторический позор на себя. В стране начались волнения и беспорядки, Люди были крайне возмущены условиями Версальского мира, но воевать никто больше не собирался. Хотя, если бы существовало реальное понимание экономических последствий, которые скоро самым трагическим образом коснутся практически всех немцев, то волнения в обществе были бы куда большими, что могло привести к очередной войне или очередной революции. Неизвестно, сколько бы еще продлились эти внутригерманские политические судороги. Но 16 июня союзники выдвинули немецкой делегации ультиматум либо принять условия мирного договора в течение пяти дней, либо... Отчаянные дипломатические возражения германской стороны ничего не дали, разве что союзники продлили срок ультиматума до семи дней. 22 июня 1919 года из страха перед политическим будущим, подобно тому, как 9 ноября 1918 года поступил канцлер Максимилиан Баденский, правительство Шейдемана ушло в отставку, пожертвовав собой во благо Германии. К большому историческому сожалению, такой позорный уход первого немецкого социал-демократического правительства с политической сцены особого блага стране не принес. Ультраправые силы, со временем ставшие нацистами, тыкали немецкому народу в лицо предательством социал-демократов, пока не добились своего. Жорж Клемансо получил главное удовлетворение своей жизни всего за 27 минут до истечения срока ультиматума, в 6 часов вечера 23 июня 1919 года. Единственное, что смогло сделать в спешке собранное новое немецкое правительство, так это потрепать союзникам нервы, затянув свою капитуляцию до последнего момента. Взбешенный Климансо уже готов был звонить маршалу Фошу, чтобы отдать приказ начать наступление на Берлин. Как они в тот момент радовались, Климансо, Ллойд Джордж, Вильсон Они думали, что победили, особенно в это верил Клемансо, убежденный в том, что навечно занял почетное место во французской истории, разрушив Германию и вернув Франции европейское господство. Национализм иногда настолько застилает реализм в сознании политиков, что они перестают видеть дальше своего короткого шовинистического носа. Случай Климонцо в этом плане невероятно показателен. Вместо того, чтобы развалить Германию и сделать Францию великой, Он скомпрометировал социал-демократов в глазах немецкого народа, чем разрушил немецкую демократию. Последствия этого всем известны. Для Франции дело обернулось самой большой катастрофой в ее истории, ответственность за которую в немалой степени нужно возложить на политически близорукого шовиниста Климансо. Церемония подписания Версальского договора, состоявшаяся 28 июня 1919 года, была преисполнена символизма. Такую дату выбрали потому, что в этот день было совершено убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево. В месте подписания в зеркальном зале Версальского дворца зимой 1871 года провозгласили создание Германской империи. Во дворце яблоку негде было упасть, столько в нем собралось торжествующей европейской номенклатуры со стороны победивших. Правило этим балом империалистического тщеславия, вездесущий климансо. В три часа пополудни среди гула веселящейся номенклатурной толпы раздался возглас помощника французского премьер-министра, просившего внимания. Среди наступившей гробовой тишины, упивающейся моментом климансо, пафосно заявляет «Приведите немцев!» В зал заводят двух немецких чиновников, на которых нет лица. Бледные и трясущиеся от унижения, они ставят свои подписи под Версальским договором, собравшиеся взрываются овациями, с улицы слышны залпы салюта. Мало кому из политиков, ставших в тот день свидетелями исторического события, могло прийти в голову, насколько роковым оно оказалось для человечества. Закончив Первую мировую войну, Версальский мир тут же заложил фундамент для начала куда более страшной Второй мировой.